Глава тридцать третья. Ура! Проснувшись утром, я увидел синее небо и солнце. Я вышел в свой альпийский дворик, и вот оно, то, о чем рассказывал Джеффи. Сотни миль белоснежных вершин, девственных озер и высокого леса. Внизу же, вместо всего остального мира, простирается зефирное море облаков. Ровно, точно крыша, по всем направлениям. Все долины залиты сливками, так называемые низовые облака, далеко внизу от моей шесть тысяч шестисот футовой верхотуры. Я сварил на плите кофе, вышел и уселся на деревянные ступенечки, отогревая на санцепёке протуманенные насквозь кости. тютю -тю", сказал я большому пушистому кролику, и с минуту он спокойно радовался вместе со мной, глядя на облачное море. Я поджарил вишницу с ветчиной, вырыл мусорную яму в сотни ярдов вниз по тропе, набрал дуров и сориентировался на местности с помощью приборов. Теперь все волшебные горы и ущелья обрели названия, те имена, что так часто пел мне Джеффи. Джек-гора, гора ужаса, гора гнева, часовой, гора чаяния золотой рог старатель, кратерная, рубин, к западу бейкер-пекарь огромных размеров, балда, кривой палец... И сказочные названия ручьев. «Три дурака», «Корица», «Беда», «Молния», «Выживай». И все это только мое, ничьим больше человеческим глазам не принадлежит это грандиозная циклорамическая вселенная. Я испытал потрясающее чувство что все это сон. Это чувство не оставляло меня целое лето, постоянно усиливаясь, особенно когда для улучшения кровообращения я стоял на голове, на самой вершине – подстелив в качестве коврика холщовый мешок. И тогда горы казались пузырями, висящими в пустоте вниз головой. Я действительно осознал, что и они вниз головой, и я вниз головой. Здесь не было ничего, что скрывало бы факт притяжения, которое держит нас невредимыми вниз головой на поверхности земного шара в бесконечном пустом пространстве. И вдруг я понял, что на самом деле один... И делать нечего, как только питаться, развлекаться и отдыхать. Никто не осудит. Мелкие цветочки росли повсюду среди камней. Никто их об этом не просил, так же, как и меня. После полудня зефирная облачная крыша распалась на отдельные островки, и взору моему открылось озеро роз Прелестная лазурная лужица далеко внизу, с крохотными игрушечными лочонками отдыхающих. Даже самих лодок не видно, слишком далеко. Только жалкие царапинки, которые оставляли они, бороздя зеркальную водицу. Видно было, как отражались в нем сосны, направленные в бесконечность. Вечером я лежал на траве. Передо мной расстилалось все это великолепие. Стало скучновато, я подумал. Ничего там нет, потому что мне все равно. Потом вскочил и принялся петь и плясать, и свистать сквозь зубы. И издалека, из-за ущелья молнии, Прилетело нечто чересчур огромное, чтобы называться эхом. За домом было большое снежное поле, снабжавшее меня питьевой водой до самого сентября. Приносишь домой ведро снега, в день растает, и черпай жестяной кружкой ледяную воду. С самого детства не был я так счастлив. Я наслаждался одиночеством и никуда не торопился. Тра-ля-ля, тру -ля, ля распевал я, гуляя и поддавая ногами камешки. Наступил мой первый закат. Невероятный! Горы покрыты розовым снегом, кружевные облака вдали, Как древние дальние роскошные города в стране Будды. Ветер без устали трудится, дует, раскачивая мой корабль. Молодой месяц с выступающей челюстью, тайна смешной на бледне-синей полоской Над чудовищными плечами тумана, поднявшегося с озера рос Из-за склонов возвышаются заостренные пики, как на картинках, которые я хмуро рисовал в детстве. Где-то, казалось, свершится золотой праздник радости. «О, как я счастлив!» — записал я в дневнике. В очертаниях вечереющих гор я увидел надежду. Джеффи был прав. Тьма окутала мою гору, наступала звездная ночь, и я затопил печку, напек вкусных ржаных оладий и приготовил крепкий говяжий бульон. Сильный западный ветер навалился на мою хибарку, но она была построена на совесть, с железными опорами, уходящими в бетонный фундамент. Авось не сдует. Я был доволен жизнью. Всякий раз, выглядывая из окошка, я видел пихты на фоне заснеженных вершин, поволоку тумана, или озеро внизу, рифленое, лунное, как игрушечный прудик в ванной. Я собрал небольшой букет из люпины и горных цветочков и поставил в кофейную кружку с водой. Вершина Джек-горы была убрана серебристыми облаками. Порой вдалеке вспыхивали зарницы внезапно захватывая с тьмы необъятные горизонты. Иногда по утрам туман заливал весь мой горный хребет, хребет голода, точно молоком. Следующее воскресное утро явило мне в точности такое же, как и в первое утро Пейзаж из облачного зефира в тысяча футов внизу. Когда становилось скучно, я всегда лез в свою банку с табаком принц Альберт и сворачивал сигаретку. Что может быть лучше, чем не спеша, с наслаждением выкуренная самокрутка? Я расхаживал в яркой серебряной тиши, солеющей на западе полоской заката, и все насекомые умолкали и прятались, чтя луну. Бывали невыносимо жаркие дни с нашествиями насекомых, крылатых муравьев. Ни воздуха, ни тучки. Непонятно, откуда на севере, на вершине горы такая жарища. В полдень единственный звук в мире, согласное симфоническое гудение миллиона насекомых, моих друзей. Но проходила ночь, а с ней горная луна, на озере лунная дорожка. Я выходил и сидел в траве, медитируя лицом на запад, Желаю, чтобы во всей этой безличностной материи был личностный бог. Я шел на снежное поле, выкапывал из снега банку с пурпурным желе и смотрел сквозь него на луну. Я чувствовал, будто мир катится к луне. Ночью, когда я забирался в свой спальник, из нижнего леса приходили олени и угощались остатками пищи, выставленными в жестяных тарелках во двор. Широкорогие самцы, нежные оленихи и смешные детеныши были похожи на фоне лунных скал на неведомых инопланетных млекопитающих Потом нападал с юга дикий лирический ливень я говорил вкус дождя зачем вставать на колени и говорил ну что ребята кофе-ку с сигареткой обращаясь к своим воображаемым хику налилась округлилась большая луна и к ней было подано северное сияние над горой хазамин Посмотрив в пустоту она станет еще неподвижней как сказал Хайчан в переводе «Джеффи». «И сам я был так неподвижен, только иногда, меняя положение скрещенных ног, что слышал где-то вдали перестук оленях копыт. Перед сном, стоя на голове на этой каменной, залитой лунным светом крыше, я ясно понимал, что Земля на самом деле вверх ногами, а человек, странный суетливый жучок, полный дурацких идей, бегает вверх ногами и хвастается» я осознавал, что человек вспомнил, зачем был выстроен из первичной сущности весь этот сон на планетах, плантациях, планетогенетах. Порой я злился, когда что-то не получалось. Подгорят ли оладьи или пойду за водой и подскользнусь на снегу. А однажды упустил в ущелье лопатку. Так разозлился, что хотелось искусать вершины гор, и, вернувшись в дом, я пнул, что есть силы шкаф и ушиб пальцы на ноге. Но да знает дух, что хоть и уязвима плоть, обстоятельства бытия совершенно великолепные. Мои обязанности состояли только в том, чтобы следить, не появится ли где-нибудь дым, пользоваться рацией, домыть да пол. Рацией я особо не занимался. За все время не случилось ни одного пожара настолько близко, чтобы я мог сообщить о ней прежде других. А в общей болтовне наблюдателей я не участвовал. Мне сбросили с парашютом еще пару батареек, а старые еще не кончились. Как-то ночью, во время медитации, Аволакитекшвара, тот, кто слышит молитвы отвечает на них, сказал мне, «Ты уполномочен напоминать людям, что они совершенно свободны». И тогда я вначале дотронулся до себя, чтобы напомнить это самому себе. Затем же возрадовался, воскликнул, «Таааа!» да! открыл глаза и увидел падающую звезду. Бесчисленные миры Млечного Пути, сияющая звездная слава, слово. Я ел суп маленькими скорбными чашечками. Намного вкуснее, чем с какой-нибудь здоровенной миски. Наш Джеффи гороховый суп. После обеда я имел обыкновение прилечь на пару часов поспать, а просыпаясь, окидывал взглядом горный пейзаж и понимал, ничего этого никогда не было. Наш мир висел к низу головой в бескрайнем океане пространства. А внутри сидели человечки, смотрели кино в кинотеатрах, там, внизу, в мире, куда мне предстояло вернуться. В сумерках я шагал по двору, напивая короткие часы, и на строчке, когда весь мир спокойно засыпает, глаза мои наполнялись слезами. «Окей, мир», — произнес я, — «буду тебя любить». Ночью в постели, в теплом уютном спальнике, на удобной пеньковой лежанке, Я смотрел на свой стол, на висящую одежду и чувствовал, бедняжка Раймонд, как полон день его забот и тревог, как эфемерно его рассуждение, как неотвязна печальная необходимость жить, и на этом засыпал, как ягненок. Падшие ли мы ангелы, усомнившиеся, что ничто есть ничто, и за это рожденные терять любимых и близких одного за другим, а потом и собственную жизнь, чтобы убедиться, что были неправы? Но возвращалось холодное утро с облаками, дыбящимися из ущелья молнии, как гигантский дым с безмятежной лазурью озера и неизменностью пустого пространства. Оск режет зубовные земли, а ведь все идет к прекрасной золотой вечности, чтобы доказать нам, что все мы были неправы, чтобы доказать, что и само доказательство ноль. Глава 34 Явился август. И порывом ветра потряс мой дом, ничего августейшего не предвещая. На заходе солнца я готовил малиновое желе цвета рубинов. Из-за невероятных скал избивались морскую пену облаков нистовой закаты, окрашивая небо во все оттенки надежды, и внутри у меня было тоже несказанное холодное сверкание. Повсюду ледники и снега. Одна лишь травинка, цепляясь за камень, трепещет на ветрах бесконечности. На востоке сера на севере жуть, на западе глупо боролись с громами железные грумы, на юге отцовский туман. Джек-гора возвышался каменной шапкой над сотней футбольных полей сплошного снега. На ручье корица гнездился шотландский туман. Моя масляная лампа горела в безбрежности, бедная нежная плоть, понимал я. Нет ответа. Я уже ничего не знал. Мне было все равно, это не имело значения. и тут Я почувствовал, что и вправду свободен. Утро становили все морознее, трещал огонь в печке, в шапке с наушниками рубил я дрова, а потом восхитительно ленился в теплой избушке, окутанной снаружи ледяным туманом. Дождь, гром в горах, а я сижу себе у печки, листаю журналы, снежный воздух, запах дыма. Наконец, клубящимся призраком из Канады пришел с Хазамина снег. Он выслал ко мне сияющих белых герольдов, Из-за которых я видел, выглядывал ангел света. И поднялся вихрь, и повалили точно из кузницы Черные низкие тучи, и Канада превратилась В море бессмысленной мглы. Пение в печной трубе стало сигналом к общей атаке. Тучи шли напролом, поглощая привычное синее небо С золотыми задумчивыми облаками. «Трах-тарарах!» — рокотал канадский гром. С юга шла еще одна буря, еще темнее, огромней, забирая нас в клещи, но гора Хазамин отражала атаку угрюмым молчанием. И ничего не могло омрачить веселых золотых горизонтов на северо-востоке, где, в отличие от пика заброшенности, никакой бури не было. Вдруг прямо в хребет голода вонзилась зелено-розовая радуга, совсем рядом с домиком, и трехсот ярдов не будет, как стрела, как колонна. Это бурлящие тучи смешались с оранжевым солнцем. Что есть радуга, Господи, обруч для бедных? Другим концом она упала в ручей по имени Молния. Разом ударил дождь со снегом. Озеро в миле внизу закипело молочной белизной. Просто с ума сойти! Я вышел во двор и вдруг увидел, что тень моя увенчана радугой, будто нимбом. Чудесная тайна. Мне захотелось молиться. Орей, твой жизненный путь, как дождевая капля в бескрайнем океане вечного бодрствования! К чему треволнение? Напиши об этом, джеффе Буря промчалась так же стремительно, как началась, и вечером озеро ослепило меня своим блеском. Вечер, голая спина мерзнет, стою над миром, набирая снег лопаткой в ведро. Вечер, я меняюсь, а пустота нет». В теплых розовых сумерках я медитировал под половинкой желтой августовской луны. Гром в горах гремел, как оковы любви моей матери. «Снег и гром! Как же мы пойдем!» — пел я. Вдруг ударили проливные осенние дожди. Всю ночь миллионы акров священных рощ омывались водой, а у меня на чердаке мудро спали тысячелетние крысы. Утро. Ясно чувствуется приближение осени. Скоро кончается моя служба. Дикий ветер и тучи, и золото ясного взгляда в полуденной дымке. Вечером я варил какао и пел у печки. Звал в горах Ханьшане, нет ответа. Звал Ханьшане в утреннем тумане, молчание. Я звал, Дипанкара наставлял меня, не произнося ни слова. Туман летел мимо, я закрывал глаза. Разговаривала печка. «У-у-у!» — кричал я. И птица, безупречно балансирующая на самой верхушке пихты, Лишь качнула хвостом, потом улетела, Безумная белизна заволокла даль, Темные жуткие ночи с намеком на медведей, В мусорной яме банки старой прокишей сгущенки Прокушены насквозь и разорваны мощными лапами чудища, А волокитик швара медведь, Холодные туманы с устрашающими дырми. Я вычеркнул в календаре еще один день, Волосы у меня отросли, я загорел, Глаза в зеркале были совершенно синие. Снова всю ночь ливень, осенний ливень, А я лежу в спальнике, теплый как гренок, И вижу во сне какие-то долгие передвижения пехоты, Разведки в горах, промозглое ветреное утро, Несется туман, мчатся тучи, Внезапные проблески яркого солнца, Первобытный свет на пятнистых холмах, Печка гудит. Проглотив три толстых полена. И тут я возликовал, Услышав, как Берни Бейерс Передает по рации всем своим наблюдателям, Чтоб спускались вниз. Сезон кончился. С кружкой кофе ходил я по двору, Распевая тук-тук-перетук, Вот на травке бурундук. Вот он, бурундук мой, на камушке, В ярком чистом ветреном солнечном воздухе, Сидит столбиком, смотрит, В лапках какое-то зернышко погрыз, воскакал Безумный маленький повелитель своих владений. В сумерках севера поднялась стена облаков. Бр сказал я. И я пел. «Да, она была моей!» Имея в виду хижину, которая была моей все лето, И ветром ее не сдуло. И я сказал. «Проходи, проходи то, что проходит сквозь все!» «Шестьдесят закатов встретил и провел я здесь, На перпендикулярной горе». Теперь видение свободы в вечности прибудет со мной навсегда. Бурундук юркнул за камень, И оттуда вылетела бабочка. Все очень просто. Птицы летели над хижиной, Радуясь, на целую милю вниз Простирались у них угодья сладкой голубики. Последний раз ходил я к ущелью молнии, Где стояла над самым обрывом маленькая уборная. 60 дней подряд втуманили, В лунном лесвете, под солнцем или во тьме ночной, Я видел тут кривые деревца, растущие, казалось, прямо из скалы. И вдруг мне почудилось, что я вижу там, в тумане, того самого китайского бродяжку, все с тем же бесстрастным выражением на морщинистом лице. Это был не тот, что в жизни Джеффи Рюкзаков, занятий буддизмом в веселых вечеринках на корте Мадера, но другой, более настоящий, чем в жизни Джеффи моих снов. И он стоял и молчал, молчал. «Прочь, вор и духа!» — крикнул он в провалы невероятных каскадов. Это он, Джеффи, посоветовал мне приехать сюда. А теперь, находясь за семь тысяч миль отсюда, в Японии, и откликаясь там на колокол медитации, небольшой колокольчик, который он позже прислал моей матери в посылке, просто в подарок за то, что она моя мать, мерещился мне здесь, на пике заброшенности, Возле старых кривых высокогорных деревьев, как подтверждение и оправдание всего этого. «Джеффи», — сказал я вслух, — «я не знаю, когда мы с тобой встретимся. Не знаю, что будет дальше, но заброшенность, заброшенность, сколь многим я ей обязан. Вечное спасибо тебе, что направил меня сюда, где я столькому научился. Предстоит печаль возвращения в города». Я стал на два месяца старше, а там все это человеческое. Бары, космические шоу, упорная любовь. И все это вниз головой, в пустоте. Благослови их, Бог, но, Джеффи, ведь мы-то с тобой знаем. Мы знаем навеки, о, вечно юные, о, вечно рыдающие. Розовость небес отразилась в озере внизу, я сказал, «Я люблю тебя, Господи!» И посмотрел в небо, и это было правдой. Я полюбил тебя, Господи. Заботься обо всех нас, так или иначе. Детям и праведникам все равно. И, пометуя обычай Джеффи преклонять колено и обращать маленькую молитву покидаемому нами лагерю, будь то в Сьерри или в Мартин-Каунте, и ту краткую благодарственную молитву, с которой он обратился к хижине на холме Ушона в день отплытия, перед тем, как спускаться с горы с рюкзаком за спиной, я встал на одно колено И произнес, спасибо тебе, хижина, все ерунда, добавил я с усмешкой, ибо знал, что и хижина, и гора поймут меня. И уж тогда повернулся и пустился вниз по тропе, возвращаясь в мир.